Глава одиннадцатая. Повелитель обреченных. Ноги нашарили дно. Помогая себе руками, Игорь встал и дальше уже побрел к берегу пешком. Прогретая вода еще хранила дневное тепло, а холодно стало только на воздухе. Игорь выбрался на песчаную бровку и оглянулся.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 «А вампир, который сегодня ночью хотел выпить кровь у Вероники, сгорит не старик Еронов, а темный стратилат, повелитель обреченных. Ну и пусть сгорит. Туда ему и дорога». Игорь тяжело задышал, потрясенный собственной ненавистью. На дороге, соединявшей поляну с лагерем, послышались голоса и шум.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 потому его движения и были такими уродливыми. Вампир исполнял приказ, беспощадный приказ. Такой, какой он и сам многократно отдавал другим. От ужаса у Игоря в стопор щелись волосы на затылке. «В недрах Вигвама полыхнул огонь». На мгновение он осветил старика, стоящего на коленях, потом плеснул во все стороны, побежал по бревнам и разом обнял все сооружение, мощно взметнувшись вверх гудящим потоком. В пламени задергалась какая-то тень и растаяла, поглощенная свирепым сиянием пекла, в котором что-то ворочалось, воздвигалось и выворачивалось наизнанку.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 Он поднял лапу, прощаясь, и медленно воспарил над ареной, а люди махали ему вслед и утирали слезы. На экране смуглая мулатка, плакала, прижимала к нежным губам тонкие пальцы и посылала Мишке воздушный поцелуй. «По-другому было невозможно», — негромко сказал Валерка. «Я понял», — прошептал Игорь. А над далеким стадионом взрывались и взрывались золотые салюты. До свидания, до новых встреч разлеталось над всей страной.